коридоре хлопнула дверь. Это вернулась мать. Теперь мы с ней остались в квартире одни. Так может, она все-таки была в магазине? Но нет, холодильник не лязгнул, стало быть, продуктов она не принесла. Ну, я так примерно и думала. Я надеялась, что она уйдет к себе, но на сегодня мое везение закончилось. Мать без стука вломилась в нашу с Петровной комнату. «Чем ты здесь занимаешься?» — проговорила она с порога, даже не переведя дыхание. «Все ясно. Либо ей завтра на работу, либо нужно ехать в скворечник насчет поганца. Так или иначе, она трезвая, потому что в психушке, если учуют запах, то выгонят зашей. А я уже говорила, что если мать трезвая, то злая как ведьма». Тут уж ничего не сделать. Обычно в таких случаях я стараюсь не связываться, но сегодня был такой жуткий день, что я не сдержалась. «А тебе-то что?» — огрызнулась я. «Не помню, чтобы прежде это тебя интересовало». «Не смей хамить матери!» — воскликнула она с театральной интонацией. «Я тебя воспитала и имею право...» «Ты меня воспитала? Ты ничего не путаешь?» «Во всяком случае, я тебя родила». Она немного сбавила обороты. «И что?» «То, что я рассчитывала на твою помощь. Твой брат в больнице, и ты могла бы...» «Петровна, между прочим, тоже лежит в больнице, и только я ее навещаю. А ты даже не знаешь, где она. Видела бы ты эту драдидамовую палату!» И тут мать дернулась, как от удара, и попятилась. Лицо ее побледнело, а потом, наоборот, покраснело. «Что ты сказала?» — проговорила она чужим мертвым голосом и плюхнулась на диван. «Что она лежит в жуткой палате чуть не на двадцать человек! Один храпит, другой стонет, третья скандалит!» «Нет, не это, другое. Ты сказала слово...» «Это слово... Откуда ты его взяла?» «Какое слово?» — я недоуменно взглянула на мать. Драдидамовую, что ли?» «Ты с ним виделась?» Теперь мать вскочила с дивана и буквально позеленела. «Ты без моего ведома встречалась с Евгением? Как ты его нашла? Как ты посмела?» Глаза ее дико сверкали, она подбежала и схватила меня за плечи, едва не опрокинув стул, так что я оттолкнула ее и встала. Теперь она никак не смогла бы до меня дотянуться, и я немного успокоилась. Первой мыслью моей было, что мать сошла с катушек на почве белой горячки, то есть, выражаясь по-простому, словила белочку. Но нет, такое бывает, если человек пьет без просыпу, а мать в последнее время из-за поганца с этим делом подзавязала. Тогда, значит, нервы не выдержали от долгого воздержания? Мам, ты чего? Я попятилась. Ты о ком говоришь-то? Ты что, его знаешь? Кажется, впервые в жизни я назвала ее мамой, но мы обе... Этого не заметили. Еще бы мне его не знать! закричала мать, а потом вдруг замолчала. Ну, теперь уже я легонько потрясла ее за плечи. Говорю, что знаешь, не тяни резину. Кто он такой? А ты не знаешь? Она смотрела с подозрением. Если словечко его повторяешь, стало бы, ты с ним уже познакомилась. «Да с кем?» – завопила я, чувствуя, что разговор пошел по кругу. «С кем я познакомилась?» «С твоим отцом!» Мать выплюнула мне это слово прямо в лицо. «Что?» На этот раз я растерялась. «Как? С каким отцом?» «Ну как же! Это слово драдидамовое! Я не слышала его ни от кого другого!» Не знаю, где он его нашел, но повторял буквально через слово. Я его уже слышать не могла. Я слушала, мать, и все во мне переворачивалось. Я не могла в это поверить. Это дурацкое слово, которое пристало ко мне как репей. Может быть, это случайность, совпадение, но в сочетании с именем Евгений. Не самое распространенное имя. И если сложить уникальное словечко с этим именем, что же получается? «Как его звали?» — перебила я мать, которая была просто сама не своя. «А ты не знаешь!» — завела она прежнюю шарманку. «Да говори уже толком!» — рявкнула я. «В кои-то веке можешь ты сказать правду!» Она посмотрела на меня коса. «Хорошо, что ты на него совсем не похожа. Невозможно было бы видеть. Давай по порядку», — посоветовала я. «Мне было девятнадцать лет. Я так его любила». Дальше она долго распространялась, как они познакомились случайно, не то в ресторане, не то в кафе, где она работала официанткой как она влюбилась как кошка в немолодого, как она считала солидного человека, как он красиво ухаживал, как они встречались месяца два или три, и как он ее бросил, как только она забеременела мной. А она никак не могла поверить, что все кончено, протянула время и решила родить. А потом приехать к нему с грудным ребенком и... «И что?» – спросила я. «Ты думала, что в нем проснутся отцовские чувства, и он снова воспылает к тебе любовью?» «Мне было девятнадцать лет!» — отмахнулась она. «А потом, когда ты родилась, ты решила, что с такой уродкой нечего и соваться к любовничку, и бросила меня на бабку, — закончила я. «Ясно, дальше можешь не рассказывать, я сама все знаю». Мать вышла из комнаты, а я задумалась. Получается, что Евгений Романецкий, любовник несчастной Карины Фиолетовой, мой отец? Вот это уж совпадение! Никак в голове не укладывается. Но какая же сволочь! Значит, Карина повесилась тридцать лет назад, а я родилась только через пять лет. То есть тот случай его ничему не научил. Он продолжал соблазнять молодых женщин, а потом бросал их совершенно по-свински. Да, может, и еще были случаи. Тоже мне Казанова нашелся местного разлива. От злости даже усталость куда-то пропала, и я решила кое-что узнать про моего, с позволения сказать, папашу. Даже противно его так называть. «Значит, Романецкий Евгений...» «Ага, Николаевич. А вот, кстати, почему я не Евгеньевна, а вовсе даже Сергеевна?» «Ага, что-то такое вспоминаю. Бабка, когда пошла меня регистрировать в ЗАГС, то мало того, что назвала Алевтиной, так еще и отчество дала своего покойного мужа, моего деда». «Ну, вообще-то это правильно, тем более, что по отчеству меня еще долго никто называть не будет». «Значит, вот он, господин Романецкий. Не очень-то много есть про него в сети. Какие-то сообщения про...» «Ага, вот он на каком-то форуме, вот конференция, которую проводит Министерство образования, и Романецкий награждает заслуженных учителей». Вот встреча работников управления транспорта с коллегами из других городов, и господин Романецкий тоже говорит речь и что-то там кому-то вручает. О, папочка-то, оказывается, был шишкой на ровном месте. Но все это было не так, чтобы вчера... Куда же он подевался? Вышел на заслуженную пенсию? А, нет, остался на боевом посту, в строю, так сказать. Теперь трудится в управлении культуры. Про его сведений нет, стало быть, небольшая должность, незаметная. Но все же чиновник на каких-то мероприятиях мелких мелькает. И вот буквально завтра... Я не поверила своим глазам, когда прочитала, что завтра открывается в нашем районе художественная выставка, которая называется «Забытый город» и что посетят выставку разные значительные люди, и на открытии будет Романецкий Е.Н. Очень удачно, значит, завтра я смогу его там застать. Выставка открывалась в Молодежном культурном центре, бывшем клубе работников электротехнической промышленности, в народе, именуемом «Лампочка». Ладно, завтра пойду на эту выставку и понаблюдаю а увижу вижу там своего знакомого злодея. С этой мыслью я, наконец, заснула. Заседание городского совета подходило к концу. «Что там еще?» — спросил господин бургомистр, скрывая зевок. Он уже устал и проголодался. «Очень странное дело», — проговорил секретарь, сверившись с записями. «В нашем городе появилась картина зрения, которой некоторых горожан повергает в обморок, а иных и вовсе приводит к смерти». «Картина?» – недоверчиво переспросил бургомистр. «Так точно, Ваша честь, картина. Вот она». Секретарь совета показал на картину средней величины, установленную на треножнике и закрытую тканью. «Да, я слышал о какой-то дьявольской картине», — проговорил второй советник Корнелиус ван Маас. «Дорогой Корнелиус, прошу вас, не называйте в этих стенах имя врага рода человеческого», — попенял советнику бургомистр. «Прошу прощения, но иначе тут не скажешь». «Прикажете открыть картину?» — осведомился секретарь. «Нет, ни в коем случае», — испуганно воскликнул бургомистр. «Сжечь ее, и дело с концом!» «Это не так просто», — вступил в разговор третий советник, адвокат Мэттер Костнер. «Мы не можем уничтожить картину на основании одних только слухов. Следует провести дознание и убедиться, что она и впрямь так опасна». «И как вы это себе представляете?» «Над этим нужно подумать. Кроме того, упомянутая картина является чьей-то собственностью». «И если мы ее сожжем, возникает вопрос о законной компенсации владельцу». «Ну, это займет еще много времени», — бургомистр снова подавил зевок. «А мы сегодня и так слишком засиделись. Я предлагаю решить вопрос завтра, на утреннем заседании». «А что делать с этой картиной?» «У меня есть идея», — второй советник оживился. В камере при суде уже второй месяц содержится вор, приговоренный к повешению. А мы никак не можем найти человека на должность городского палача. Я предлагаю поместить вышеуказанную картину в ту же камеру. Если она оправдает слухи и вор умрет, мы убьем одним махом двух зайцев. Убедимся в общественной опасности картины и обойдемся без палача. А что? Это прекрасная идея. И бургомистр поднялся из-за стола. На следующее утро господа магистраты снова собрались в зале заседаний городского совета. «Начнем сегодня с этой злополучной картины», — объявил бургомистр и повернулся к секретарю. «Пошлите за ней, человека!» «Я уже послал». «И где же картина?» «Ее нет, ваша честь», — заявил пожилой служитель. Бургомистр посмотрел на служителя недоверчиво. «Что ты сказал, Пауль?» «Я сказал, что картины там нет, Ваша честь». «Что значит нет? Ты поместил эту злополучную картину в одиночную камеру, как тебе было велено?» «Так точно, Ваша честь». «Ты запер эту камеру на засов?» «Как всегда, Ваша честь». «И ты говоришь, что ее там нет?» «Так точно, Ваша честь. Когда я отпер дверь камеры и вошел внутрь, картины там не было». «Как это может быть?» «Не имею представления, ваша честь». «А второй арестант, тот бродяга, который находился в той же камере, он тоже исчез?» «Никак нет, ваша честь. Он находится там же, где был, в той же камере. Только он окончательно помешался». «В чем же это выражается?» «О чем бы его ни спрашивали, он повторяет, что лицезрел самого дьявола» что дьявол приходил ночью в его камеру и забрал картину. «Так может, так оно и есть. Может, и правда дьявол забрал свою собственность? Сколько раз я уже просил не называть в этих стенах врага рода человеческого!» Бургомистр помолчал и добавил, понизив голос. «Впрочем, если он и правда забрал ту картину, у нас стало одной проблемой меньше». Глеб влетел в помещение студии и остановился в изумлении. В студии был форменный ковардак. Рисунки валялись везде, картины в рамах и без них стояли, прислоненные к стене. Кисти, краски, все было перемешано. Что такое? Что случилось? Нас обокрали? Есть тут кто? Из кучи картин. Буквально вылезла боевая старушка, которая так любила рисовать квадратные апельсины. «Констанция Теодоровна, это вы здесь все устроили?» – возмутился Глеб. И «Я?» – вовсе не обиженно спросила старушенция. «Да вот вам Николай Павлович все объяснит». Тут появился Николай Павлович, который считался директором студии. Он занимался всеми деловыми и денежными вопросами. Глеб сразу притих. Как всякий творческий человек, он абсолютно не разбирался в бухгалтерии и тому подобных вещах. «Ох, Глеб, где вы были? До вас не дозвониться, а тут такое. Наши картины потребовались на выставку». «Забытый город!» – тут же встряла старушка. «И вот вы меня всегда критикуете, а мою картину туда взяли». «Вашу?» – не сдержался Глеб. «Но Констанция Теодоровна, вы же...» Он не успел напомнить про апельсины, и его перебил директор. Потрясающая картина. Как только устроители выставки ее увидели, сразу ухватились двумя руками. «Вы хотите сказать...» Глеб заподозрил неладное и побежал в свой закуток, где он оставил ту самую картину. Картины не было. «Ну да!» Я нашла ее у вас, рапортовала Констанция. И можете себе представить, вторил ей директор, что на картине оказался изображен тот самый дом, где будет проходить выставка. Ну, клуб электротехников. Лампочка, ахнул Глеб. Ну да, так что все им по теме. Очень удачно. И нашей студии будет хорошая реклама. Глеб прекрасно помнил, что в последний раз он видел на роковой картине дом с пилястрами и павильончик с шаурмой. Но он успел уже убедиться, что каждый видит на картине то, что предназначено только ему, и что просто так картина ничего не делает. Поэтому он только спросил, когда открывается выставка, и обещал быть пораньше. На работу я утром не пошла, позвонила Сан Ванычу и сказала, что попала в аварию, и теперь нужно разбираться с ГИБДД. «А машина-то как?» – поинтересовался он. «Не подлежит восстановлению, честно», – ответила я. «Вы не поверите, но он мне даже посочувствовал и сказал, что сам уладит дело с начальником. Оказывается, он неплохой дядька». Я задержалась, потому что выбирала одежду и красилась. Сама не знаю почему, но вдруг мне захотелось быть... Ну, некрасивой, конечно, но все же малость попригляднее. Я перебрала свои шмотки и осталась очень недовольна. Все эти джинсы или широкие штаны как-то надоели, равно как и практичные немарки, по выражению Петровны, свитера и куртки». Да и косметику пора бы обновить. Я не успела удивиться, с чего это я вдруг решила заняться собственной внешностью, потому что поняла, что опаздываю к открытию выставки. Я вбежала в фойе клуба и прямо в дверях налетела на какого-то мужчину. «Смотреть надо, куда идешь!» — выпалила я, поднимая с пола сумку. И только тут разглядела того, с кем столкнулась. Это был Глеб. «Извини», — проговорил он смущенно, потирая ушибленное плечо. «Да нет, я сама виновата. А ты вообще как здесь оказался?» «Да здесь сегодня художественную выставку открывают. А вот ты что здесь делаешь?» «Ну, вообще-то я тоже на эту выставку пришла. Тут, понимаешь, такое дело...» «Думаю, что сюда может прийти он. Эльдар, ну...» Тот самый злодей, который улизнул от нас в подвале? Вот как? Глеб нахмурился. А я сюда пришел из-за картины, из-за той самой картины. Что? Но зачем ты ее дал на эту выставку? Ее нужно было спрятать, чтобы не попало на глаза случайному человеку. Слушай, вот только не надо этого. Не надо на меня всех собак вешать. Ничего я не давал. Ее без меня на выставку отобрали. Понравилась она, понимаешь, устроителем выставки. Да тут еще Констанция подсуетилась. Вот я и приехал, чтобы проследить, как бы чего не вышло. Сперва хотел просто спрятать картину, но когда пришел сюда, увидел, что этот номер не пройдет. Почему? Потому что ее выбрали лицом выставки. Поместили на обложку буклета и на афишу. Бабулька наша вся в счастье. Глеб показал мне большую афишу, выставленную перед входом на выставку. На ней была репродукция картины. Тихий петербургский переулок, красивый дореволюционный дом. Ничего общего с тем лесным пейзажем, который видела я. Но раз Глеб говорит, что это та самая картина, значит, так оно и есть. Возле афиши стояло нечто. Это чудо было в длинном платье с разрезом на боку и в шляпке с вуалью. А сверху на шляпке... Вот вы не поверите, но там было самое настоящее птичье гнездо. И искусственная птичка сидела на искусственных яичках. Лицо этого создания светилось от счастья. «Это кошмар моей жизни». Скорбно сказал Глеб, перехватив мой взгляд. Это и есть Констанция Теодоровна. Круто. Что же теперь делать? С ней уже ничего не сделаешь. Да, а ты-то сюда зачем приехала? Я ответила уклончиво. Не хотелось рассказывать ему о письмах Карины и обо всем, что я сегодня узнала. Я еще сама не поняла, как к этому относиться. «Ладно, пойдем уже на выставку, посмотрим, что там творится. Может, как-нибудь обойдется?» Мы прошли выставочный зал. По стенам были развешаны скромные городские пейзажи, набережные каналов, мосты и мостики, дворы-колодцы, мрачные дома с брандмауэрами. В общем, характерные виды Петербурга. На самом видном месте, прямо напротив входа, висела та самая картина, из-за которой приехал сюда Глеб. И пока перед ней не валялись жертвы инфарктов и инсультов. Людей на выставке вообще было немного, однако посреди зала толкались, поглядывая на часы, несколько представителей прессы. Они явно чего-то ждали. «Глебушка!» — встрепенулась одна из них. «Рада тебя видеть! Как поживаешь?» И чмокнула его в щечку. Глеб пробормотал что-то и попытался отойти. Но она не отпустила, а спросила, как Алиса. «Вот, значит, как! Она, стала быть, у него и дома была!» «Очень мне она не понравилась! Противная такая! И лет, небось, уже сорок!» «Тут эта баба заметила меня!» и малость поскучнила. Глеб спросил, чего все ждут. «Да вот, с минуту на минуту должен приехать Романецкий». Услышав эту фамилию, я напряглась. Глеб уже она ничего не говорила, и он переспросил. «Романецкий? А кто это такой?» Корреспондентка усмехнулась. «Вот сейчас эту фамилию уже забыли». А когда-то его прочили в большие начальники, чуть ли не в губернаторы. Но потом он прокололся на чем-то и большой карьеры не сделал. Сидит сейчас на второстепенных ролях в управлении культуры, дожидается, когда отправит на пенсию. Ну, вот прислали открыть эту выставку. Тут в дверях послышался какой-то шум, и в зал вошел пожилой мужчина со следами былой значительности. Я вглядывалась в его лицо безуспешно, пытаясь найти в нем какие-то знакомые черты, хотя было в нем прежнее выражение самодовольства, а в остальном старый, обрюскший, жалкий человечешка, очень противный. Редкие волосы кое-как разложены по лысине, под глазами темные мешки. Романецкий огляделся по сторонам с выражением смутного беспокойства, словно ему чего-то не хватало. Наконец он нашел взглядом журналистов, сразу успокоился и придал своему лицу умный и сосредоточенный вид, подходящий для официальной фотографии. Фотографы сделали пару снимков. К Романецкому устремился заведующий клуба. Почтительно его поприветствовал и повел по выставке, что-то вещая. То и дело до меня доносились слова «Старый Петербург», «Творческое наследие», «Сохранение культурного достояния» и прочее в таком же духе. Разумеется, первым делом Романецкого повели к главной картине. У меня мелькнула была мысль предупредить его или как-то помешать, не дать подойти к роковой картине. Я уже пошла на перерез Романецкому, чтобы остановить его. Но на моем пути возник какой-то мрачный плечистый дядька и проговорил с угрозой. «Девушка, стойте на месте!» Я вернулась и подумала, ну и черт с ним, будь что будет. Стану я еще насчет его здоровья беспокоиться, больно надо. А заведующий клубом подвел Романецкого к картине и начал что-то о ней говорить. Но тот вдруг покраснел, замахал руками и забормотал, как индюк. Что? Что? Что такое? Кто позволил? Кто ее сюда пустил? Кого? испуганно переспросил завклубом. Ее! выкрикнул Романецкий, ткнув пальцем в картину, и вдруг грохнулся на пол. Тут поднялась паника, все разом заговорили, кто-то бросился к Романецкому, кто-то принялся звонить по телефону, фотографы начали снимать. Тот дядька, который не подпустил меня, теперь стоял возле лежащего на полу начальника и отгонял всех от него. Романецкий лежал на полу и издавал странные булькающие звуки. «Ну, помереть уж верно не помрет, но на пенсию раньше времени его точно выпрут. Давно пора, да еще и инвалидность дадут. Надо будет матери рассказать». И тут я увидела, что к висящей на стене роковой картине подкрадывается какой-то мужчина. В первый момент я не узнала его, но, приглядевшись, поняла, что это Ильдар Чернов. Тот самый злодей, который мстил за смерть Карины Фиолетовой. Который меня собирался пытать бормашиной. Который сумел сбежать из своего подземного логова. На этот раз Эльдар постарался изменить свою внешность. Надел светлый парик, намазал смуглое лицо светлым тональным кремом. И даже сбрил свои заметные брови. И надел какой-то пестрый пиджак и узкие джинсы, но я узнала его по характерным движениям, по осанке и повадкам. Пользуясь тем, что все присутствующие отвлеклись на Евгения Романецкого, злодей подкрался к картине, снял ее со стены и скользнул к неприметной двери в глубине зала. Я бросилась за ним взглядом, ища Глеба. Эльдар, прижимая к себе картину, выскользнул из зала. Я юркнула за ним. Мы оказались в подсобном помещении, где были составлены складные стулья, а вдоль одной из стен стояли какие-то холсты. В конце этого помещения была еще одна дверь, и Эльдар явно направлялся к ней. Я поняла, что упускаю его. Но вдруг эта дверь открылась, и оттуда появился высокий человек неопределенного возраста, в черном старомодном костюме, с бледным лицом, на котором выделялся длинный кривой шрам. Куда это ты направился? Проговорил этот человек, преградив дорогу Эльдару. Голос у него был странный, гулкий, как будто он доносился из железной бочки. Я мне. «Меня!» – залопотал Эльдар и вдруг развернулся и бросился бежать туда, откуда только что пришел. Однако та дверь открылась, и в комнату вошел Глеб. Эльдар хотел оттолкнуть его, и Глеб двинул его кулаком в живот. Тот схватил картину под мышку и вытащил нож. И тут между ним и Глебом непостижимым образом снова оказался черный человек. «Ты меня разочаровал!» — проговорил черный человек своим гулким голосом. «Неужели ты думал, что сможешь убежать от меня?» «От меня!» — и он гулко расхохотался. «Я... нет, не думал. Но эта картина... она мне нужна. Я без нее сам не свой». Злодей на глазах становился меньше ростом, глаза его больше не горели, и движения стали какими-то суетливыми. «Она тебе нужна?» — переспросил черный человек. «Ну что ж, я могу сделать так, что она навсегда станет твоей. Хочешь этого?» «Хочу!» — радостно выпалил злодей, а я поняла, что все не так просто. И зря». Он соглашается. «Что ж, будь по-твоему!» Черный человек повелительно взмахнул рукой. Эльдар выпустил картину из рук, и она непонятным образом повисла в воздухе. В то же мгновение с ней стали происходить странные, удивительные метаморфозы. Только что на ней был изображен знакомый мне темный еловый лес с круглым озерком. Но вот это озерко... Стало увеличиваться и приближаться, оно заполнило собой всю картину, а потом выплеснулось за ее края. Потом, потом мне показалось, что я погружаюсь в темную воду озера все глубже и глубже. Озеро оказалось неожиданно глубоким, а на самой его глубине суетились какие-то странные и страшные существа. Наполовину жуки, наполовину механизмы, составленные из зубчатых колес, валов и шестеренок. Были здесь и другие создания. Крылатые собаки, огромные десятиногие крысы, гигантские многоножки, пестрые птицы с огромными зубастыми челюстями. У каждого из этих существ были маленькие злые глазки, и все они были заняты каким-то странным делом. Приглядевшись, я поняла, что они терзают и мучают людей. Я вспомнила репродукции картин Босха, которые видела у Глеба в студии, и поняла, что передо мной ад. И тут же я увидела боковым зрением, что Ильдар Чернов, который стоял рядом со мной, вдруг всплыл над полом, уменьшился в размерах, и странный вихрь подхватил его и затянул в картину. Тут же к нему кинулись несколько адских существ, схватили его и принялись терзать. А в следующую секунду передо мной была прежняя картина «Темный лес». Круглое озерко с темной торфяной водой. Избушка и никого больше. Ни людей, ни животных, даже птиц нет. Я перевела дыхание. Должно быть, это адское видение мне померещилось. И тут на поверхности озера вспух газовый пузырь. Вспух и тут же лопнул. Я оглянулась. Эльдара не было. Передо мной стоял черный человек, а дальше у самой двери изумленно оглядывался Глеб. «Что это было?» — севшим чужим голосом спросила я черного человека. И тут же задала другой вопрос, более внятный. «Кто вы?» «Я?» «Называйте меня коллекционером. Это будет недалеко от истины». «Я действительно коллекционер. Я коллекционирую человеческие грехи и слабости. Но кроме этого я коллекционирую картины. Особенные картины». «Вроде этой?» Я кивнула на картину с лесным озером. «Да, вроде этой. У меня есть комната, в которой я храню 10 особенных картин». «Особенных?» «Да» особенных собственно это даже не картины, а порталы, входы в другие миры Он на мгновение прикрыл глаза затем продолжил время от времени я нанимаю человека который должен присматривать за моими картинами последний раз я нанял вот его он взглянул на то место где недавно стоял эльдар. Но это оказалось ошибкой он украл одну картину, и воспользовался ею во зло. Черный человек вздохнул и продолжил. К счастью, все кончилось более-менее благополучно. «Благополучно?» — возмущенно воскликнула я. «Ничего себе! Люди умерли!» «Ну, люди всегда умирают. Это неизбежно. Кроме того, медсестра заслужила свою смерть». «Не зря ее прозвали Акулой. Вы и сами так подумали». «Допустим. А Анна Павловна? Она-то при чем?» «Она была тяжело больна, и если бы не картина, умерла бы скоро, и смерть ее была бы мучительной. А так она даже не успела понять, что умирает». «А добрый доктор Михаил Васильевич?» «А с ним все будет в порядке. Вы успели вовремя». «Как и с вашей Петровной. Петровна даже станет немного адекватнее и проживет еще долго. А Михаил Васильевич научится говорить «нет». «Как у вас все просто!» — по инерции спорила я, но все же обрадовалась за Петровну. «Что касается вашего... брата, то его выпишут из больницы очень скоро». Вряд ли он станет лучше, но одно могу сказать точно. К наркотикам он больше не прикоснется. Так что все непросто, но и не так плохо, как кажется. Кстати, хотел вас спросить, что бы вы хотели? В каком смысле? Ну, вы очень помогли мне, так что заслужили исполнение желания. Правда, только одного. И можете сейчас подумать, чего вы хотите. «Только не спешите, подумайте как следует. Другого случая может не представиться». Я задумалась. Первое, что пришло мне в голову – машина. Ведь машину Викиной мамы взорвали, на чем я буду его возить. Возможно, там вообще не страховой случай, а другую купить она не сможет. Я даже выпалила «машина!» Но тут же прикусила язык. Что такое машина? Коробка с деталями. Как-нибудь заработаю на нее. Кредит возьму. А тут такой случай. Я подумала еще немного. Послушайте, можете вы вылечить Вику? Он аутист и немного неадекватный. Я очень о нем беспокоюсь, потому что его мама, она пожилая уже... Хотя я понимаю, это, наверное, невозможно. Почему же невозможно? Я ведь говорил о своей коллекции картин. Некоторые картины обладают удивительными способностями. Мы устроим вашему другу экскурсию, и я думаю, что выйдет он совсем другим человеком. Искусство, знаете ли, преображает. Правда? «Если это поможет, то мне ничего больше не нужно», — обрадовалась я. «А вам ничего больше и не полагается». С этими словами черный человек протянул мне карточку и сказал, что я найду там все инструкции, куда и когда привезти Вику. Карточка была абсолютно пуста, но я не удивилась. Всему свое время. Я спрятала ее в карман... А когда подняла глаза, то черного человека уже не было. Как не было и картины. Потрясающе, просто потрясающе! Глеб подошел ко мне. Ты ведь могла просить у него все, что угодно для себя, а... Так будет лучше, перебила я. Потом как-нибудь расскажу, что его мама для меня сделала. Нет уж, расскажешь сейчас. Глеб схватил меня за руку и потащил к двери из подсобки. «Давай тут пройдем, а то, как бы они картины не хватились, еще на нас подумают». «Не хватится, засмеялась я, — «потому что не было никакой картины». «Да? А ведь ты снова права. Ну как жить с такой женщиной, которая всегда права? Я хотела сказать, что вовсе не собираюсь с ним жить и вообще». Ну хотя, кто же его знает, как жизнь повернется?